15 марта 1945 года. 18 часов 19 минут. Как только Кэт с детьми уснула в номере отеля, Штирлиц, приняв две таблетки кофеина, он почти совсем не спал эти дни, поехал, предварительно созвонившись, на встречу с пастором Шлагом. Пастор спросил. «Утром я не смел говорить о своих, а теперь я не могу не говорить о них. Что с сестрой?» — Вы помните ее почерк? — Конечно. Он протянул пастору конверт. Шлак прочитал маленькую записку. — Дорогой брат, спасибо за ту великодушную заботу, которую ты о нас проявил. Мы теперь живем в горах и не знаем, что такое ужас-бомбежек. Мы живем в крестьянской семье. Дети помогают ухаживать за коровами. Мы сыты и чувствуем себя в полной безопасности. Молим Бога, чтобы несчастья, обрушившиеся на твою голову, скорее кончились. Твоя Анна. «Какие несчастья?» — спросил пастор. «О чем она?» «Мне пришлось сказать ей, что вы арестованы. Я был у нее не как Штирлиц, но как ваш прихожанин. Здесь адрес. Когда все кончится, вы их найдете. Вот фотография. Это вас должно убедить окончательно». Штирлиц протянул пастору маленькое контактное фото. Он сделал несколько кадров в горах, но было пасмурно, поэтому качество снимка было довольно посредственным. Пастор долго рассматривал фото, а после сказал, «В общем-то, я верю вам, даже и без этой фотографии. Что вы так осунулись?» «Бог его знает, устал несколько». «Ну, какие еще новости?» «Новости есть, а вот дать им оценку я не в силах. Либо надо перестать верить всему миру, либо надо сделаться циником». Американцы начали переговоры. С СС. Они поверили Гиммлеру. Какими вы располагаете данными? От кого вы их получили? Какие у вас есть документы? В противном случае, если вы пользуетесь лишь одними слухами, мы можем оказаться жертвами умело подстроенной лжи. «Увы», — ответил пастор. «Я бы очень хотел верить, что американцы не ведут переговоров с людьми Гиммлера. Но вы читали то, что я уже передал вам, а теперь это...» И он протянул Штирлицу несколько листков бумаги, исписанных убористым округлым почерком. «Вольф, здравствуйте, господа!» «Голоса, здравствуйте, добрый день!» «Далес, мои коллеги прибыли сюда для того, чтобы возглавить переговоры!» «Вольф, очень рад, что наши переговоры пойдут в столь представительном варианте!» «Геверниц, это сложно перевести на английский, представительный вариант!» «Вольф, смеясь!» Я смог установить хотя бы, что господин Гевернец на этой встрече исполняет роль переводчика. Далес. Я думаю, пока что нет нужды называть подлинные имена моих коллег. Однако могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление то обстоятельство, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований. Вольф. Мои личные требования — мир для немцев. Незнакомый голос. Это ответ солдата. Далес. Что нового произошло у вас за это время? Вольф. Кестлеринг вызван в ставку фюрера. Это самая неприятная новость. Далес. Вы предполагаете... Вольф. Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера. Далес. А по нашим данным... Кеслеринг отозван в Берлин для того, чтобы получить новое назначение, командующим Западным фронтом. Вольф. Я слышал об этом, но данные пока что не подтвердились. Далес. Подтвердятся. В самое ближайшее время. Вольф. В таком случае, может быть, вы назовете мне преемника Кеслеринга? Далес. Да, я могу назвать его преемника. Это генерал-полковник Виттенхоф. Вольф. Я знаю этого человека. Далис. Ваше мнение о нем? Вольф. Исполнительный служака. Далис. По-моему, ныне такую характеристику можно дать подавляющему большинству генералов вермахта. Вольф. Даже Беку и Ромелю? Далис. Это были истинные патриоты Германии. Вольф. Во всяком случае, у меня прямых контактов с генералом Виттенхоффом не было. Далис. «А у Кесселеринга?» Вольф. «Как заместитель Геринга по Люфтваффе, фельдмаршал имел прямой контакт почти со всеми военачальниками ранга Виттенхофа». Далес. «А как бы вы отнеслись к нашему предложению отправиться к Кесселерингу и попросить его капитулировать на Западном фронте, предварительно получив согласие Виттенхофа на одновременную капитуляцию в Италии?» Вольф. Это рискованный шаг. Далис. Разве мы все не рискуем? Незнакомый голос. Во всяком случае, ваш контакт с Кессель Рингом на Западном фронте помог бы составить ясную и конкретную картину. Пойдет он на капитуляцию или нет? Вольф. Он согласился на это в Италии. Почему он изменит свое решение там? Далис. Когда вы сможете посетить его на Западном фронте? Вольф. Меня вызывали в Берлин, но я отложил поездку, поскольку мы условились о встрече. Далес. Следовательно, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращении в Италию. Вольф. Да, в принципе, это возможно. Но, Далес, я понимаю вас. Действительно, вы очень рискуете, вероятно, значительно больше всех нас. Однако иного выхода в создавшейся ситуации я не вижу. Незнакомый голос. Выход есть. Геверниц. Вы инициатор переговоров, но вы, вероятно, пользуетесь определенной поддержкой в Берлине. Это позволит вам найти повод для визита к Кесселерингу. Далес, если прежде всего вас волнует судьба Германии, то в данном случае она в определенной мере находится в ваших руках. Вольф, конечно, этот довод не может оставить меня равнодушным. Далес, можно считать, что вы отправитесь на Западный фронт к Кесселерингу? Вольф, да. «Далес, и вам кажется возможным склонить Кесселеринга к капитуляции?» «Вольф, я убежден в этом». «Далес, следовательно, генерал Виттенхоф последует его примеру». «Вольф, после того, как я вернусь в Италию». «Геверниц, и в случае каких-либо колебаний Виттенхофа вы сможете повлиять на события здесь?» «Вольф, да, естественно». В случае надобности вам будет необходимо встретиться с генералом Виттенхоффом. Здесь или в Италии?» далис Если вам покажется это целесообразным, мы пойдем на такой контакт с Виттенхоффом. Когда можно ждать вашего возвращения от Кесселя -ринга? «Вольф. Я стучу по дереву». «Далес. Я стучу по дереву». Незнакомый голос. «Мы стучим по дереву». «Вольф. Если все будет хорошо...» Я вернусь через неделю и привезу вам и Виттенхофу точную дату капитуляции войск Рейха на Западе. К этому часу капитулирует наша группа в Италии. Геверниц. Скажите, сколько заключенных томятся в ваших концлагерях? Вольф. В концлагерях Рейха в Италии находятся несколько десятков тысяч человек. Далес. Что с ними должно произойти в ближайшем будущем? Вольф. Поступил приказ уничтожить их. Геверниц. Этот приказ может быть приведен в исполнение за время вашего отсутствия? Вольф. Да. Далис. Можно предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить исполнения этого приказа? Вольф. Полковник Дольман останется вместо меня. Я верю ему как себе. Даю вам слово джентльмена, что этот приказ исполнен не будет. Геверниц. Господа, пойдемте на террасу. Я вижу, готов стол. Там будет приятнее продолжать беседу. Здесь слишком душно.